Глава тридцать четвертая. Этого просто не может быть. Через пять минут моего мучительного ожидания дверь к водительскому месту наконец-таки открылась и за руль сели. Открыв окно и запустив в салон больше свежего воздуха, мужчина обратился к Керему, который вышел его проводить. Они о чем-то немного поговорили на турецком языке, что я смогла разобрать лишь пару слов. Наконец-таки мотор взревел, и мы покинули особняк знатного и гостеприимного господина Керема колыча Я так сильно нервничала, что невольно ловила себя на моментах, что вот-вот и потеряю сознание. Мне было ужасно противно от этого поступка, что невольно начинала тошнить от самой себя. Если этот человек увидит меня, то я навеки вечные подорву авторитет Керема. Несмотря на его тайны по отношению ко мне, Я не желала Керему зла, наоборот, в глубине души мне было безумно жалко его, ведь на те поступки, которые шел шейх, мог осмелиться только по-настоящему несчастливый человек. Прижав руки сильнее к груди, я ощутила, как что-то впивается в мою кожу. Кулон, вторая часть подарка, которую Керем преподнес мне сегодня днем, осталась при мне. Интересно, а куда же все-таки делось кольцо? Надеюсь, что оно осталась в спальне. Очень было бы невежественно с моей стороны потерять столь дорогой подарок. Сумрак наступающего вечера постепенно накрывал город. Мне это даже было на руку, так как в салоне было темно, а свет от ярких огней почти не попадал внутрь из затонированных окон. Осторожно приподнявшись, я осмелилась посмотреть в окно, чтобы узнать, куда же привела меня судьба. Как я уже успела заметить, в турецком городе всегда царит жизнь и движение. Узкие улицы, которые кажутся словно лабиринт, ведут к ярким и красивым зданиям, украшенным мозаиками и резьбой. Всюду горит яркий свет, заманивая собой сотни глазеющих глаз. Турецкий город полон красоты и таинственности, приковывая к себе взгляд и разыгрывая воображение. В момент, когда автомобиль медленно ехал по крайней полосе и остановился, чтобы пропустить толпу людей, переходящую дорогу, я, набравшись уверенности, дернула за ручку двери и молниеносно понеслась прочь от дороги. Представляю, каково было лицо водителя, когда дверь резко распахнулась и кто-то без оглядки побежал прочь. Как же это было рискованно и опасно для меня. Получив бешеную дозу адреналина, Я не просто бежала, а летела над дорогой, ловко маневрируя между зевающими по сторонам прохожими. Я неслась вглубь, подальше от проезжей части. Мне все казалось, что этот человек все-таки последовал за мной и вот-вот схватит меня. Но это было бы глупостью с его стороны. Кто бросит машину на проезжей части? Мне стоило бы выдохнуть, но внутренняя тревога не давала покоя моим ногам. Окончательно устав от длительного бега, я наконец-таки остановилась. Этого просто не может быть. Я сделала это. Я сбежала от Керема и теперь свободна. Осталось найти дорогу в посольство, и дело осталось за малым. Только сделать это нужно быстрее, чем Керем начнет искать меня. — Я просто не верю, Анна. Ты сделала это. Еще раз подбодрила победоносно себя я. Оглядевшись по сторонам, я начала присматриваться к окружающей меня обстановке. Ноги меня привели к какому-то небольшому зеленому парку. Недалеко от меня шумил фонтан, а воздух сотрясал радостный смех детей, попадающих под струи прохладной воды. Вглядываясь в лица людей, вслушиваясь в речи мимо проходящих, я старалась поймать русскоговорящих. Но как назло всюду звучал турецкий говор. Пройдя сквозь парк отдыха, Я остановилась перед красивым и высоким зданием, на первом этаже которого расположился красивый ресторан с панорамными окнами. «Стоит попробовать, Эсма ведь подсказала!» Подбодрила себя я, перешагнула порог элитного заведения. «Добрый день!» — обратилась ко мне девушка-администратор. Вышедшая навстречу, ее чистый турецкий язык вызвал на моем лице недопонимание, хотя я знала, что именно так звучит «Приветствие на их языке!» «Добрый день! Я не говорю по-турецки!» Жестикулируя руками, на ломаном английском ответила я. «Хорошо!» — согласилась девушка, переключившись на английский язык. «Было бы лучше, если бы вы говорили по-русски!» С тоской в голосе произнесла я, понимая, что с моим знанием английского наш диалог может и не состояться. «Как скажете!» — с улыбкой ответил администратор, продемонстрировав мне прекрасное владение русским языком. «Знаете, я порой забываю, что нахожусь в Турции. Здесь так много говорящих на моем родном языке». Девушка рассмеялась. «Вы из России?» — не удержалась я с вопросом, заметив, что девушка имела темно-русые волосы и зеленые глаза. «Нет, не обращайте внимания. Таких, как я, здесь много. Дружба народов приводит к такому результату». «А то, что я говорю хорошо на русском языке, так это требует работа. У нас много туристов из России». Ослепляя своей лучезарной улыбкой, ответила девушка. «У вас забронирован столик?» «Нет», — растерянно произнесла я. «Вас ожидают?» — вновь задала она вопрос. «Нет», — невольно оглянулась по сторонам, ответила я. «Вы желаете, чтобы я посмотрела для вас свободный столик на одну персону?» «Да, пожалуйста». Механически ответила я, переминаясь ноги на ногу. Мне стоило обратиться к девушке с тем, с чем я пришла, но страх за ее реакцию на мои слова стянул мое горло. Что мне сделать? Попросить о помощи или узнать, где находится посольство? А работает ли оно в столь поздний час? Пока я копалась внутри себя, девушка предложила пройти внутрь ресторана, указывая на стол на две персоны. Мне понравилось предложенное место. Оно находилось вдали от окон и было окружено пышной листвой от растущих в красивых дизайнерских горшках растений. «Очень уютно, спасибо!» «Вот ваше меню», — ответила девушка, протянув мне в руки увесистую книгу. втянув жадно дурманящий аромат еды, который висел в воздухе, я ощутила сильнейший голод. За сегодняшний день из-за волнения перед поездкой Потом из-за секса в комнатке отдыха я совершенно потеряла аппетит. Но сейчас он вернулся ко мне с тройной силой. Забыв обо всем, я жадно впилась глазами в яркие картинки, намереваясь заглушить свои потребности здесь и прямо сейчас. Заказав аппетитные блюда, я погрузилась в себя, не понимая, что мне делать дальше, ведь постепенно надвигалась ночь.